лошадь, не желая оставлять ещё больше следов. Прямо с коня мне была видна поленница, оставленная кем-то под навесом, образованным скалой, где дрова не намочил бы дождь. Значит, тот, кто побывал здесь, планировал вернуться. Чувствуй себя как дома, усмехнулся Френтес. Мы двинулись дальше. Я выгнал из кустарника старого быка и парочку коров. На редкость хорошо откормленных. Когда уже начало темнеть, мы загнали скот в загон и поехали назад к хижине. Внутри горел свет, а возле хижины стояла привязанная лошадь под седлом. Фентес посмотрел на клеймо. Блэчи и седлер. Мы спешились. Пойду посмотрю, что у нас за гости, предупредил я. А ты оставайся и позаботься о моём коне. Будь осторожен. В комнате сидел и Герман. Он уже разжёг огонь и заварил свежий кофе. Его глаза смотрели на меня из-под светлых бровей, ещё сильнее выгоревших на солнце. Старая серая шляпа была сдвинута на затылок, а в руке он держал кружку. "Однако ты припозднился", заметил он. "Наверное, у тебя глаза стали кошачьими, чтобы видеть в потёмках". "У нас мало людей", ответил я. "Всем приходится много работать". Он отхлебнул глоток. Лучше налей-ка себе, я приготовил хороший кофе. Взяв с полки кружку, я наполнил её. С мрачной иронией он наблюдал за мной. Майла Телан. Герман покачал головой. Понадобилось некоторое время, чтобы вычесли тебя. Я попробовал кофе. Неплохой. Не хочешь поработать поваром? Мы не можем много платить, но компания что надо. Ты прославился на тропе, глядя в кружку, продолжал бандит Там мне сказали, что ты очень ловок, но только когда это необходимо, ответил я. Я не ищу неприятностей. Однако ты приструнил некоторых парней, которые их искали. И Герман сделал ещё глоток. Ты уверен, что не хочешь работать на нас? Он посмотрел на меня тяжёлым, оценивающим взглядом. Может, тебе неизвестно, что кое-кто из наших ребят уже подыскивает верёвку для работников стремя давно ею не пользовались, небрежно сказал я. А что их не устраивает? Ну, пропадают коровы. Слишком много пропадает коров. Появившийся в дверях Фентес посмотрел сначала на Германа, а потом на меня. Он приготовил хороший кофе, сказал я. Налей себе. Пропадает скот. Я вернулся к разговору. В основном молоднек, и Герман кивнул. Кто-то хочет разбогатеть через 3-4 года. Поешь подозревает Розитера. Он ошибается, возразил я. У нас тоже пропадает скот. По-моему, в этих местах не осталось животных моложе 3 лет. Зачем ты приехал, Игорьман? Во-первых, потому что не забыл тебя. Хочу, чтобы ты был с нами, он усмехнулся. Я убил бы тебя, если бы должен был это сделать. Но ты слишком ловок и, возможно, успел бы нашкеговать меня свинцом. А мне этого не хочется. Мы заплатим тебе больше, чем ты получаешь здесь, и дадим лучших коней. Тыльной стороной ладони он вытер рот. Ты окажешься с нужной стороны, когда придёт время вешать. А как насчёт Флентса? Роджер Блэч не нанимает мексиканцев. Сам я никогда против них ничего не имел. Забудь это. Я работаю на Стреме. А Блэчу можешь передать, что ему следует поговорить со мной, прежде чем размахивать петлёй. Если начнётся польба и вешенги, то мы первыми доберёмся до блэча и седлера. Но нет никакой необходимости в польбе. Тут что-то происходит неладное, но мы тут ни причём. И я знаю, что этого не делаете и вы. Если не ты и не мы, тогда кто? Я пожал плечами. Кто-то ещё. И герман допил свой кофе. Ладно, тебя предупредили, потом добавил. Будь осторожнее. Джори Бентану не терпится содрать с тебя шкуру. Его нож слишком короткий для такого дела, отрезал я. Если он ещё раз скажет такое, посоветую ему отправиться в Лареда. В Лареда ты там хоронишь своих покойников? Нет, туда я советую отправиться тем, кого мне не хочется хоронить. Чудесный город, ему бы там понравилось. Когда я в Германию ехал, Фуэнтес положил надрезанный бекон на сковородку и спросил: "Ну и что ты думаешь о Мигу?" "Я думаю, кто-то крадёт их коров, кто-то ворует наших коров. И этот кто-то мечтает, чтобы мы поубивали друг друга. И я думаю, кто-то желает завладеть обоими хозяйствами и всем пастбищем целиком. А между тем собирает стадо для собственного ранчо, чтобы когда стрельба закончится, у него уже имелся скот. На следующий день В Уенте съехал один, чтобы прочесать небольшую долину к северу от нас. Ветер стих и я принял холодную ванну в бочке с водой, побрился и оделся. Все время пребывая в состоянии задумчивости. И все потому, что постоянно возвращался, то к обнаруженным следам, то к загадке, оставленной Лизой. Кто она? Где живет и с кем? И я не влюбился в нее на вопросы, возникающие в связи с ней. разжали мой мозг. Возможно, я больше походил на Барнабаса, чем предполагал. Он был самым образованным в семье, но у нас с ним имелось много общего. Воспоминание о брате привело меня к размышлению о том, кто я такой и куда меня несёт. Барнабас, казалось, про себя знал всё наперёд. Он отправился за образованием в Европу, какое-то время жил у наших родственников во Франции. Мне же вполне хватало дикой страны и безлюдной тропы. Но я не переставал задаваться вопросом. Достаточно ли мне этого, чтобы стать хорошим ковбоем? От человека требовалось, чёрт знает сколько всего. Это также требовало самого человека, а я родился слишком неугомонным, чтобы останавливаться на чём-то одном. Я не был таким хорошим ковбоем, как Фентес или Бен Роппер. Они инстинктивно знали то, чему мне никогда не научиться. И только Недюжия сила, выносливость и умение разбираться в животных говорили в мою пользу. А самое главное желание добраться до здешних мест и работать. Возможно, всё случилось из-за того, что там в Колорадо нам принадлежали пустоши. Их хозяйство с клеймом MT имело больше скота, воды и лучшей травы, чем любое другое хозяйство. Мой дом стоял в удивительном краю, который мне нравился. Но 2 недели пути отделяли меня от родной земли, и поэтому мыслил я теперь по-другому. Розитер знал, кто я такой, знала Лиза, кем бы она ни была, но я не хотел, чтобы об этом проведал ещё кто-нибудь. Генри Розитер не стану это распространяться на мой счёт. И я почему-то думал, что Лиза тоже. Просто на всякий случай, а вдруг мне повезёт? Я седлал Сивого, привязал его к жердям загона, и взял винтовку, поднялся на самый высокий холм в округе. Человек может ездить местность вдоль и поперёк и ничего не распознать по-настоящему, пока не заберётся на возвышенность и не получит наглядную картину всего, что на ней расположено. Всегда найдутся какие-нибудь участки, которые ловко вводят его в заблуждение в своём расположении по отношению к другим. Я обратил на это внимание ещё в юности, в пустошах Я помню, как удивился, когда впервые увидел точную карту нашего ранчо. Но сейчас я высматривал скот. Если бы мне удалось обнаружить хотя бы несколько голов, то не пришлось бы столько ездить, ведь я уже прочесал слишком много пустых участков, чтобы только удостовериться, что там никого нет. Кроме того, мне надо было кое о чём подумать. Больше всего меня беспокоил Генри Розитер. слепо или нет, но раньше он крал скот и вполне мог заниматься этим и сейчас с чьей-либо помощью. За ним шла Лиза. Никто на танцах и благотворительном ужине похоже понятия не имел, кто она такая, а в западных землях незнакомцы не очень-то долго остаются незнакомцами. Неожиданно я заметил легкое движение и увидел, как из пролома выбрался здоровенный бык, а за ним последовало несколько коров. Я наблюдал за ними, пока их не стало шестеро. Здоровенный бык шествовал во главе. Животные находились от меня в доброй полумиле. Остановившись, чтобы принюхаться, они двинулись в лощину, в которой я пребывал несколько дней назад. Она заросла травой, но там не было воды. Вернувшись к загону, я взобрался в седло. Погода менялась. Воздух замер, а весь горизонт затянуло чёрными грозовыми тучами. будет дождь мало вероятно слишком часто в западной части Техаса я наблюдал как собираются облака и просто висят на месте иногда даже сверкает молния но на землю при этом не падает ни капли выбравшись из долины я двинулся прямо через холм к устам возле которых видел скот не составляло особого труда перегнать этих животных гони их в нужном направлении и всё Но ну, пара строптивых бычков попробует оторваться. Но в основном всё стадо пойдёт куда следует. Однако попадаются такие твари, которых не заманить в стадо даже мочёным яблоком. И не имеет значения, в каком направлении вы пытаетесь их гнать. Они всё равно считают, что это не тот путь, которым бы им хотелось идти. Если повезёт, то обнаруженное мною стадо окажется первой разновидности. Чем ближе я подъезжал, тем сильнее мною овладевало беспокойство по поводу того большого быка, который возглавлял стадо. Даже с такого расстояния он выглядел очень большим, просто огромным. Бриндол вполне возможно. А если так, то мне не хотелось бы связываться с ним. Когда в торопях собирают скот, нет никакой необходимости из-за одного зловредного быка калечить коня или человека. Он не стоит того, чтобы о нём беспокоились. И несомненно, именно поэтому старый Бриндал так долго оставался на воле. Слишком он страптив и коварен, чтобы с ним справиться. Нет, мне не хотелось с ним связываться. Поэтому я сбавил ход, въезжая в заросли деревьев проломом, куда, как я заметил, направлялись животные, и сразу же обнаружил нескольких. Потом придержал коня, изучая местность. Здоровенного быка не было видно. Раз мне почудилось, будто я различил в кустах цветное пятно. Однако и освещённый солнцем ствол дерева, если смотреть на него сквозь кустарник, тоже может показаться быком. Животные меня заметили, но ничуть не обеспокоились. Наконец я направил коня под углом к ним, намереваясь отогнать их в горловине пролома, а оттуда на раскинувшуюся за ним равнину. Старая наполовину белая корова бросилась от меня, но Сивы знал, что ему делать. Он понимал, что я задумал, и мы погнали корову к пролому. Потом наехали ещё на одну, потом на другую, и они пошли друг за другом, как и мы полагалось. Коровы добрались почти до самой горловины пролома, когда одна из них неожиданно рванула влево, а другая вправо, и все семь голов, которые мы собрали, разбежались в разные стороны, куда угодно, только не на равнину, как того хотелось бы мне. Мой сивый погнался за первой коровой, и нам удалось повернуть её обратно к пролому. Потихоньку мы снова принялись собирать животных, но они не высказывали ни малейшего желания идти в пролом. Чёрт с ними. Здесь есть ещё один ниже по течению. К тому же был шанс вывести коров на равнину незаметно для них самих. Поэтому я принялся сгонять их вниз по ручью. Так оказалось даже проще. Вместе мы прошли ярдов 200. Когда что-то испугало старую чёрно-белую корову, и она рванулась в кусты, остальные кинулись за ней, но мне удалось снова собрать их. Мой сивый измотался окончательно, да и моё терпение иссякало. Она как я всё же опять погнал коров на равнину. В одном месте русло ручья сужалось между валунами примерно до 5 ярдов. Вокруг среди кустов лежало множество поваленных деревьев, частично обгоревших при давнем пожаре вдоль берега росли большие хлопковые деревья, один орех пекан и множество ивника вперемешку с кашачьим кохтем и держи-хватай. Забравшись в кустарник по самую грудь, я случайно глянул вправо и увидел БК, старого бриндла. Он стоял среди зарослей, слегка наклонив голову и уставился прямо на меня. Поговаривали, что он весил около 18 сотен фунтов. Но тот, кто так говорил, давно его не видел. Он стал гораздо больше, находясь в густых зарослях, походил на слона, огромного и такого сердитого, какого вам вряд ли доводилось видеть. Не знаю, что на меня нашло, но я сказал: "Привет, дружище". И сразу же бычья голова дёрнулась вверх, как от укола. Блеснув белками глаз, он продолжал разглядывать меня. Если Бриндл бросится на меня посреди этого завала, У меня останется не больше шансов, чем у курицы, попавшей к бродягам, которые решили устроить пикник. Но он не стал нападать, а просто стоял и смотрел. Я повернул голову, чтобы определить, где мои коровы, и во второй раз за эти дни моя жизнь оказалась на волоске. Блиснула вспышка, и я почувствовал резкий толчок. Прогрохотал выстрел и эхом многократно повторила его. Я упал на землю, успев в припадении машинально выдернуть ногу из тремений. упал и повернулся, потому что ослепляющая боль пронзила мой череп. На мгновение я подумал, что на меня набросился бык. Некоторое время я слышал удаляющийся топот копыт моего коня, а затем сознание покинуло меня. Когда снова я открыл глаза, то решил, что скорее всего мой разум помутился. Падали редкие капли дождя, и кто-то пыхтел рядом. Послышалось фырканье, словно пыхтящий учуял кровь. У уголком глаза я увидел в нескольких дюймах от себя наполовину белое копыто и угрожающий огромный рог. Прямо надо мной стоял старый бриндол. Он ткнул носом в мой бок, думая из любопытства. Но капли дождя продолжали падать, издав низкое недовольное мычание, он отошёл в сторону. Я слышал его шаги, слышал, как он остановился, возможно, чтобы оглянуться, и наконец пошёл дальше. Лишь тогда я выпустил воздух из лёгких. Меня подстрелили. Стрелявший залёг среди валунов не больше, чем в сотне ярдов от меня. Но сколько времени прошло после выстрела? Несколько минут, полчаса, час. Я лежал совершенно неподвижно, и пытался представить, сколько времени потребовалось дождевым облакам, чтобы добраться от горизонта до меня. Но в моём черепе слишком сильно стучала боль, а во рту пересохло. Он все еще мог находиться здесь и ждать, чтобы проверить, жив я или нет. Скорее всего, он не подобрался ближе из-за быка. Должно быть, он видел, как бык отошел, но оставалась вероятность, что он не подалеку. Если я поднимусь или начну шевелиться, то получу еще пулю. А если нет, то старый Бриндел может напасть на меня. А при нынешнем состоянии я, чёрт а, с два с ним справлюсь. К тому же я даже не знал, насколько серьезно я ранен. Дождь пошел сильнее. Я лежал на земле, то уплывая в небытие, то возвращаясь к жизни. Когда снова открыл глаза, то почувствовал, что промок насквозь. И меня во все поливает ливень. Сделав невероятное усилие, я заставил себя оторваться от земли. Голову разрывала боль, в боку страшно кололо, но я поднялся достаточно высоко, чтобы осмотреться вокруг. И ни увидел ничего, кроме раскисшей земли, бурного потока воды в недавно ещё пересыхавшем русле ручья, мокрых деревьев, с листьев которых капала вода. Под большим хлопковым деревом дождь доставал не так сильно. Я за полс под него сел, прислонившись к стволу, и опять осмотрелся. Неподалёку лежало рухнувшее хлопковое дерево. А под ним валялся огромный кусок коры, отвалившийся от той части ствола, которая была обращена к земле. Другая половина, 6-7 футов длиной, лежала на той части ствола, которая была обращена к небу. Моя шляпа потерялась, кажется, где-то недалеко от русла ручья. Я дотронулся пальцами до мокрых волос. На скальпе прощупывалось что-то вроде прорезы. Но, по-моему, не от пули. Скорее всего, падая с коня, я ударился обо что-то головой и получил сотрясение мозга. Единственная рана, которую я смог обнаружить, находилась на бедре, чуть ниже ремня. Когда пуля попала в меня, конь круто нулся на месте, и я упал, ударившись головой. Несомненно, я потерял много крови, потому что на моих штанах расплылось темное пятно. Часто мышечные раны кровоточат сильнее, чем более серьёзные ранения. Мучительно хотелось пить, а те несколько капель, которые мне удалось поймать открытым ртом, не принесли никакого облегчения. Однако до ручья было слишком далеко, а я мечтал лишь об одном расслабиться и не шевелиться. Кто-то во второй раз пытался меня убить. Джори Бентон? Почему-то я сомневался на его счёт. За мной, и теперь охотится тот, кто стрелял у меня первый раз. Он следовал за мной по пятам, чтобы убить, и он мог вернуться. Этот человек явно любит делать всё как надо. Несомненно, он стрелял из засады, из какого-то укрытия. Он доказал, что способен попасть туда, куда стреляет. И всё же, в обоих случаях мне повезло, причём без всяких усилий с моей стороны. Но сколько раз мне ещё будет сопутствовать удача? Дождь лил, не переставая. Где-то южнее громыхал гром, время от времени сверкала молния. Слышался шум воды, по старому руслу нёсся настоящий поток. Я потянулся к револьверу. Он оказался на месте. Я вспомнил, что в нём недостаёт двух патронов. Конь куда-то пропал. До нашей хижины было миль и полторы. По моим предположениям, здоровенный бык, который возглавлял стадо, находился где-то в полумиле. от меня. Однако я не мог двигаться и не горел желанием подставляться охотившемуся за мной стрелку на открытом пространстве, а он мог быть все еще где-то поблизости. И я пополз к упавшему хлопковому дереву, взял два длинных куска коры, улегся на один, накрылся другим и так лежал, пока не заснул. Кора предохраняла меня от земли и покрывала сверху, прямо как в дупле. Правда, последней моей мыслью перед тем, как впасть в забытье, было то, что это убежище здорово напоминает гроб. Когда такое пришло мне в голову, я чуть было не расшвырял куски коры, но оказался слишком ослабевшим и слишком усталым даже для этого, а моя голова слишком сильно болела. Если бы враг обнаружил меня совершенно беспомощного, сейчас ему бы оставалось только подойти и нашпеговать меня свинцом. Глава 11. Спал я беспокойно, просыпался, снова засыпал и опять просыпался. Когда попробовал перевернуться, из стыка двух кусков коры потекло, так что затея обернулась испытанием водой. Наконец, после бесконечной дождливой ночи наступил день, тоже дождливый. Мои глаза открылись и всточающему влагу миру. Голова раскалывалась, спину ломило, а все мышцы затекли. Довольно долго я лежал, прислушиваясь, как по коре барабанит дождь и шумит ручей. Если бы кто-то услышал этот шум, то ни за что бы не поверил, что вчера его русло было пустым и пересохшим. Хижина. Я должен до неё добраться. Спихнул вверх ни кусок коры, я с трудом попытался сесть, сел и перекатился боком через край, уткнувшись коленями в размокшую землю. Затем заставил себя выпрямиться, шатаясь, встал на ноги и стал падать, цепляясь за ствол дерева. На какое-то время я повис на нем, разминая анемевшие ноги, затем потрогал револьвер на месте. Пить. Мучительно хотелось пить. Припадая на раненую ногу, я добрался до ручья, лёг на песок и стал пить. Пил, пил и пил. А когда поднялся, увидел свою шляпу. Она зацепилась за тяжелевшие от воды ветви мискиты неподалёку от ручья. Я её снял, стряхнул воду и надел на голову. Держай за ветви дерева, ещё раз внимательно осмотрелся. Надо мной нависали низкие серые тучи. Из деревьев и кустов капало. Всё казалось тёмным и мрачным, но я не заметил никакого движения, никаких признаков жизни. В такой день трудно встретить дикое животное, тем более человека. Из-за потери крови я ослабел, однако здесь мне лучше не станет. Хижина самое близкое пристанище, но в моём нынешнем состоянии ужасно далёкая. Сильнее всего пугала мысль что большую часть пути мне придётся проделать по открытой равнине. Как только я на неё выберусь, сразу же сделаюсь отличной мишенью для стрелка, который может залечь где-нибудь в удобном убежище и не спеша прицелиться, чтобы не промахнуться. Всё ещё цепляясь за ветку, я наклонился и подобрал длинный сук, на который мог бы опереться, и сделав глубокий вдох, направился к берегу. И только тут сообразил, что меня ждёт. Берег, на который мне предстояло вскарабкаться из русла ручья, оказался достаточно крутым, а в тех немногих местах, где можно было подняться, сделался скользким от грязи. Проковыляв шагов 50, я остановился отдышаться и дать утихнуть боли в бедре и онемевшей ноге, а также изучить то, что находилось передо мной. Пути, по которому я смог бы пройти ногами, не существовало. Придётся ползти на четвереньках. Я захрамал вперёд. У подножья обрыва, опёрся на свою палку, сделал шаг, потом второй, пытался сделать третий, подскользнулся и шлёпнулся в грязь. Вскрикнул от пронзительной боли в подвернувшейся ноге. Довольно долго провалявшись в грязи, я заставил себя подняться, но без особого результата. Потому что снова соскользнул вниз, и теперь уже полз на четвереньках. В конце концов я.